чем они их сбивают присек назревающую ссору берестин радиацией пучком электронов инфразвуком ничего мы тут не поймем и не вычислим так умозрительно а вот на практике боюсь сейчас выясним сообщил берестин и показал рукой направо из-за края плато не далее чем в километре появились плоские тускло отсвечивающие прямоугольники Фиолетовые стекла Цейса приблизили и сузили пейзаж, в котором чужеродным элементом возникла большая машин в двадцать группа бронеходов. На одинаковых интервалах и с одинаковой скоростью они наползали словно исполинским бреднем захватывая часть гряды с позиции землян в центре. Их медленное как бы мертвое движение от того, что ничего в них не перемещалось, Ни колеса, ни гусеницы, ни ноги порождала не ужас, а безнадежную тоску. «Вот и прихватили нас, гады!» — сказал, кусая губы Шульгин. «Скорость у них примерно 15 Через пять минут здесь будут», — прикинул Новиков. «Смываемся!» «Обожди!» — сквозь зубы ответил Берестин, стискивая пальцами бинокль. «Все вниз!» — коротко скомандовал он. «Сашка, к прицелу! Андрей, заряжай!» «Заряд основной, бронебойный, прицел 20, смещение 0». Воронцов рассказывал, у них командира лодки за грехи буксиром командовать назначили. Так он увидал в небе израильские фантомы, скомандовал, «Срочное погружение!» и с мостика по трапу в машинные шарахнул. Шульгин со смешком полез в свой люк. Новиков внезапно почувствовал облегчение. После прощального разговора с Воронцовым, Он впал в некоторую депрессию, да еще и Альба сбередила душу разговорами на моральные темы. Но раз так получилось, Берестин с Шульгиным готовы драться. Быть посему. Снова состояние необходимой обороны. Он еще успел удивиться, перед кем он оправдывается. Неужто перед Альбой, с ее наивной верой в него, в человека славного и героического XX века? Как там у Когана? Мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. И написал-то эти стихи юный идеалист году, как бы не в тридцать восьмом. Причем почти угадал, что будут плакать. Не угадал только от чего Он захлопнул за собой крышку люка. А и страшно же было Берестину, хотя со стороны никто ничего не замечал ведь выползает на тебя порождение неведомого разума четвертого по счету за последние полгода и внутри железных гробов не людь а может и нежить красное в хитиновой броне глаза на стебельках двигает пупырчатыми клешнями рычаги управления и смотрят в его сторону нечеловеческим взглядом и пахнет укропом добавил бы сашка подумал он и чуть не рассмеялся истерически. Чтобы не дать страху власти над собой, Берестин целиком погрузился в забытую работу. Осторожными оборотами маховичков сводил воедино сдвоенное изображение бронехода в растровом кольце, подгонял белый светящийся уголок к середине лобового листа крайней в ряду машины. «Сашка, не мешай!» «Давай к рычагам, заводи!» — толкнул он локтем Шульгина, который все старался оттереть его от прицела, мечтая самому сделать первый выстрел в межзвездной войне, тогда как ему вновь предлагалась роль извозчика. «Счет гонишь? И кот твой, и дирижабль теперь бронеход?» «Кому сказано, теперь уже Новиков, выругавшись, сильно поддал Шульгину в спину». Заводи и сразу втыкай заднюю сцепление, выжми и жди. Учи ученого!» — огрызнулся Шульгин и полез вперед. Все установки на месте. В казённике замерла тяжелая чушка 30-килограммового снаряда, носок сапога на электроспуске. В Словно мстя всем сразу пришельцам на свете и за себя, и за Ирину, и за здешних пилотов-дирижаблей, Погибающих в бессмысленной неравной схватке, Берестин нажал педаль.